Глава 10. Шахматы Кармадонта. Я в одиночестве сидел за отремонтированным столом библиотеки Армарда и пытался понять хоть что-то из того, что читаю. Книга была интересной, с картинками. Буквы были знакомыми. Слова, в которые они складывались, тоже. Даже предложения имели свою смысловую нагрузку. При этом идея текста наглым образом от меня ускользала. Прочитанные предложения не задерживались в памяти ни на одну лишнюю секунду. Каждое новое предложение было действительно новым, не связанным с предыдущим текстом. Уникальным. Стремящимся тут же убежать из моего мозга, как десятки или даже сотни других. Ибо мне было совершенно не до чтения. Гимн мрака требовал активных действий и выхода эмоций. Как только Плинта отправил Лори в серые земли, Гераника уволок его на тренировку пообещав показать нечто такое, что даже видавший жизнь разбойник должен будет удивиться. Плинтон не мог отказаться от такого предложения. Перед тем, как меня покинуть, он напомнил о своем предложении превратиться в дракона, чтобы снять полученный баф. Но я был непреклонен. Мне нужно пересилить действие гимна самому, без всяких драконов. Откинув книгу в сторону, я глубоко вздохнул и прошелся по комнате, едва-едва не срываясь на бег. Прыгать, летать, бегать, плыть. Мне хотелось всего, причем одновременно. Нет, так дело не пойдет. Если я не займу мозг, то сломаюсь. Где мой конструктор? Выкинув в сторону вылезший на передний план светлый вариант творческой панели, я едва ли не с облегчением вздохнул. Воздействие гимномрака в темном конструкторе было на порядок слабее. Взгляд начал бродить по виртуальным полкам. Нет, здесь однозначно лучше. Мне даже не хочется. Войны-орки из шахмат Кармадонта приковали мое внимание. Мощные, величественные, несокрушимые. Восемь фигур открывали область уникальных предметов, повторить которые в Барлеоне больше никому не удастся. Даже мне. Орки, дворфы, огры, великаны, лаид, ящеры. Шесть созданных типов фигур против шести еще не созданных. Конь, тролли, эльфы, шаман-орк, архимаг, и глава кланов Белого Волка. Хотя нет, была еще шахматная доска, которой тоже нет. Получается, что создал я меньше, чем не создал. Другими словами, совершенно не выполнил возложенную миссию по возрождению шахматного набора. Опустить руки и сдаться? Забыть о полном наборе? Признать, что он никогда не будет создан? Сейчас! Желание действовать накрыло меня с головой. Прыгать и бегать? Летать и ползать? Не в этой жизни. У меня есть более интересные способы сбросить пар. Кони. Точнее, два боевых коня из аметиста. Наверняка это мощные, обвешанные доспехами монстры, совершившие в своей нелегкой жизни вьючного животного великий подвиг. К примеру, вынесли из боя царя или императора. Причем на одних жилах. Конструктор тут же поплыл, предлагая насладиться привычным видеорядом истории коней. Однако я невероятным усилием воли заставил его обрести плотность. Нет. Хватит историй. Хватит отвлечений. Голова начала раскалываться. Возникло стойкое ощущение, что из носа пошла несуществующая в барлеоне кровь. Но я не сдавался. Перед глазами сформировались проекции двух вставших на дыбы коней тяжеловесов, защищающих своей огромной грудью, сидящих на спине. Гоблина и Сильвари. Хм, удивительная комбинация для Малабара. Конструктор вновь начал плыть, ненавязчиво предлагая посмотреть историю. Но я мотнул головой, отгоняя наваждение. Нет. Тролли-лучники из Изумруда. Какие они могут быть? Великие и могучие? Сейчас. Это же тролли. Наверняка двое одиночек, любящих сидеть в засаде и нападать в моменты, когда их никто не ждёт. Или ждет, но с другой стороны. Тролли. Ехидные, ухмыляющиеся, с длинными корявыми луками и черными стрелами. Почему черными — без понятия. Так колоритней. Почему-то в голове всплыло имя «едка». Странно, насколько я помню, оно было связано с шаманом. Пускай. Нарекаю одного тролля именем «едка», второго. Система пришла на помощь, когда сквозь поплывший конструктор я услышал. «Тани, хватит! Ты уже победила, Тани! Прекрати!» Вновь напряжение стоившего мне соленого привкуса. Однако конструктор обрел плотность. «Я не желаю смотреть мультики. Второй тролль будет самкой Тани. Почему нет? Разве только мужским особям доминировать на доске? Женщины, особенно женщины-тролли, вообще страшная сила. Одна Настя чего стоит». Рядом со вставшими на конями появились два согнувшихся остроухих тролля. Отлично. Едем дальше. Эльфы-лучники из Аквамарина. Знаю. Мне было все равно, кем задумали эльфов разработчики сценария. У меня в голове сидел свой образ лучника. Однажды мне повезло посмотреть замечательную старинную экранизацию книги Толкина «Властелин колец». В ней был красочный персонаж, которому катастрофически не везло с женщинами и у которого никогда не заканчивались стрелы. Вообще. Что бы он ни делал и куда бы ни попадал, его колчан всегда был полон эльфийских стрел. Леголаз. Одинокий рейнджер в исполнении... В исполнении... Эм, забыл. Неважно. Главное, я помню этот образ, поэтому мне совершенно понятно, что делать с эльфами. Система уже не так настойчива, как два предыдущих раза, рекомендовала посмотреть видео но я только головой мотнул. Нет. Поставив двух похожих, но отличающихся незначительными деталями прозрачных легаласов коням и троллям, я приступил к следующей фигуре. Шаман-орк из Хризалита. Я едва не запнулся, решая, кто имеет право занять место под солнцем на шахматной доске. Как в сознании загорелась яркая лампочка. Пронто. Он же соответствует всем требованиям, предъявляемым к прообразам. Шаман. Орк. Твердолобый, словно камень. Играющий для шаманов Барлеоны такую же роль, как фигура ферзя на шахматной доске. Плевать, что во времена Кармадонта его в планах не было. Буду перекраивать историю мира под себя. Система смирилась и забыла предложить посмотреть видео. Она обиделась. Присела на скамейку и, бормоча под нос нелитературные слова, печально сложила руки, разрешая поместить прозрачного орка рядом с остальными проекциями. «Стихийный архимак Человек из Сапфира». Здесь у меня тоже не было альтернатив, кого вставлять. «Феерис. Человек, нашедший Лаита. Маг, которого предал Кармадонт. Призрак, которого я обрек даже не на смерть. На вечное служение в непонятном посохе рыцаря смерти. Думаю, что использование его образа для доски будет достойным продолжением служения Малабару. Не только в жизни, но и в смерти». Глава кланов «Белого волка». Орк из «Зеленого алмаза». Здесь я задумался. Из всех моих знакомых орков только Пронто подходил под данную роль. Но я ему уже выписал шамана. Два Пронто на доске многовато. По спине пробежали мурашки. «Твою же налево!» «Очень интересная мысль!» «Черт, почему бы и нет?» «Кто сказал, что все должно быть слишком просто?» Прежде всего, нужно создать образ. Обычный человек. Две ноги, две руки, туловище и голова. Стандартный такой человечище. Шаман, как же иначе. Посох, плащ, прикольная шапка с рогами. Удивленный взгляд, словно впервые увидел черепаху и спрашивающий у себя же, за что ее так. Русые волосы, серые глаза. Надпись «Махан над головой». Зеленую кожу. Увеличиваем в размерах. Делаем лоб шире, челюсть выдвигаем вперед, суём туда два торчащих наружу клыка. Эммм, юбку. Точно. Я же соблазнял гоблинов в женском обличии. Юбку-орку. Красим губы, подводим глазки. Чёрт. Главная деталь — кость в нос. И цветок в волосы. Нет, пожалуй, махан нужно стереть. Настя увидит, отправит спать на коврик. Еще и ящики с одеждой и косметикой будет запирать. Пожалуй, еще и волосы сделаю черными, ибо нефиг. Шахматная доска. Изгаляться и творить невероятные вещи я не стал. Мне нужна обычная, стандартная, проходящая все критерии приемки и отвечающая всем требованиям шахматная доска. 64 квадрата черного и белого цветов. Сверкающие цифры. Специальное поле для фигур, которые будут выбиты из игры. Мне кажется, несправедливо убрать фигуры с доски вообще. Они должны быть вместе. Долго думал, делать ли доску в виде складывающейся коробки, чтобы прятать фигурки. Решил, что это слишком банально и стандартно. Все так делают. Вместо этого скорректировал и расширил поле для выбитых фигур. Зеленое с одной стороны, синее с другой. С каждой стороны шахматного поля появились выемки, уникальные для каждой фигурки. Даже в рамках одного типа фигур Нельзя было положить, скажем, воина-орка не в свою выемку. Они были именными, как склепы. Оставалось самое главное. Проекции заняли свои места перед глазами, но они были не живыми. В них не было силы, энергии, мысли, эмоций. В них не было ничего, кроме одного. У них был я, творец, существо, жаждущее одного — Выплеснуть переполняющую его энергию в окружающий мир. Плинта предложил превратиться в дракона и снять напряжение? Повторяюсь, но... Ха! Сто раз! Ха! Я вспомнил Лори. Вспомнил исполненную ею песню. Вспомнил эмоции, которые накрыли меня с головой, словно огромная волна. Вспомнил желание действовать, летать, бегать, плавать и прыгать. Вспомнил силу. Я вспомнил ее. Вспомнил и передал это проекциям, вдохнув в каждую из них частичку себя. На какое-то мгновение меня стало так много, что голова пошла кругом. Я был собой. Я был фигурками. Я был шахматной доской. Я был... Какой был? Я есть! «Это была хорошая библиотека!» Сквозь ослепительный свет раздался раздраженный голос Гераники. «С редкими книгами!» Можно сказать, уникальными. Махан, от тебя одни убытки. Когда же я начну получать хоть какую-то пользу? Поздравляем! Вы воссоздали легендарный набор шахмат императора Кармадонта, основателя империи Малабар. Получены бонусы. Воины-орки из Малахита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Сила увеличивается на 10%. Воины-дворфы из Лазурита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости, плюс один ремесло. Боевые «Огры» из Александрита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости, плюс 30 привлекательности со всеми НПС младше 18 лет. Великаны из Танзанита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Бодрость уменьшается в два раза медленней. Боевые «Ящеры» из Турмалина. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 10% к скорости передвижения на любом типе питомца. Боевые кони из аметиста. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Выносливость увеличивается на 10%. Лучники тролли из изумруда. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Ловкость увеличивается на 10%. Лучники эльфы из аквамарина. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 30 привлекательности со всеми НПС старше 18 лет. шаман орг из Хризалита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 100 бодрости. Стихийный Архимак, человек из Сапфира. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Интеллект увеличивается на 10%. Глава кланов Белого Волка. Орг из Зеленого Алмаза. Вероятность обнаружения необычной вещи увеличена на 50%. Редкой на 40%. Эпической на 20%. Уникальной на 5%. Легендарной на 1%. Император Империи Малабар. Человек из синего алмаза. Вероятность обнаружения необычной вещи увеличена на 50%. Редкой на 40%. Эпической на 20%. Уникальный на 5%, легендарный на 1%. Шахматная доска. Плюс 10% защиты от всех типов урона. Получено задание. Пленник. Описание. Шахматы Кармадонта — это ключ. Только ключ не в гробницу создателя. Это ключ к создателю, запертому в другом мире. Найдите место силы и разрушьте шахматы. Класс задания уникальное. ограничение только для создателя шахмат. Награда. Встреча с создателем. Получены улучшения навыков. Плюс 7 параметра характеристики ремесло. Итого 27. Плюс 35 навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 200. Вы создали легендарный набор шахмат императора Кармадонта. Ваша репутация со всеми фракциями Малабара и Картоса уменьшилась на 42 тысячи. Текущий уровень — ненависть. Титул граф аннулирован. Получено достижение «Один против всех». Описание. Вы стали неугодным правящим домам Малабара и Картеса. Репутация со всеми теневыми фракциями Малабара и Картеса выросла на 12000. Запущен сценарий «Бремя создателя». Свет, исходящий из рук, постепенно сходил на нет, поэтому я смог увидеть не только огромную простыню системного текста, но и понять причину раздражения гераники. Библиотеки больше не существовало как и еще нескольких помещений, оказавшихся в радиусе 10 метров от точки моего творчества. Я и Гераника висели в центре идеального 20-метрового шара, аннигилировавшего часть замка. Вроде ничего критичного с библиотекой не произошло. Всего-то немного читального зала и задел. Все книги невредимы. Пробурчал я, когда пауза затянулась. Не очень приятно читать о том, что Малабар картас отныне оказались для меня закрытыми. Сценаристы совсем перестали с головой дружить. Дарить репутацию за создание каждой фигурки в отдельности, но уничтожить ее в ноль при создании набора. Даже не в ноль, в ненависть. В минус 42 тысячи. Это чтобы снять ее наверняка, даже с превознесения. «Махан, махан», — печально усмехнулся Гераника. «Дело не в библиотеке, а в том, что...» «Внимание! Экстренный выход из игры через пять, четыре...» Три, два, один. Вы были отключены от барлеоны Я многое бы отдал за то, чтобы узнать, в чем же было дело, по мнению Гераники. Однако меня сегодня решили окончательно добить, подарив при этом несколько уроков на будущее. Очень неприятных уроков. Первое. При экстренном выходе человека, находящегося в капсуле длительного погружения, система не успевает полностью отключить все механизмы. Человеку возвращается сознание, но при этом внешние атрибуты капсулы остаются на месте. Никогда бы не подумал, что извлечение нескольких катетеров из естественных и неестественных отверстий может быть настолько болезненно. Второе. Жидкость, заполняющая все пространство капсулы, тоже не успевает исчезнуть. Когда изо рта начал выходить катетер, я непроизвольно сглотнул и сделал вдох. Плавный выход потревожил нервные окончания в горле. Хорошо, что рефлексы никто не отменял. Когда я сглотнул, кончик катетера надавил на основание языка. Меня начало выворачивать наружу, что не позволило жидкости проникнуть внутрь. На тех же рефлексах рванул вверх, желая вынырнуть. Но ударился головой о закрытую крышку. Перед глазами заплясали звездочки, а я в ошеломлении рухнул обратно. Третье. Крышка капсулы остается закрытой, и изнутри она выглядит ужасно. Четвертое. «Дима, вставай! Дима, ты меня слышишь? Дима!» Сквозь танцующие звездочки к моему затуманенному сознанию прорвался обеспокоенный голос Насти. Меня вывернуло наружу еще раз. Наконец-то крышки и фиксаторов не было, поэтому я принял полувертикальное положение и, стараясь развить успех, отхаркиваясь и судорожно глотая воздух, перевалился через край капсулы, кулем рухнув на пол. «Вот теперь можно отдышаться». Настя что-то кричала, гладила меня, плакала, вновь гладила, но адекватное восприятие действительности возвращалось ко мне медленно. «Не отвечал! Я решила вытащить тебя из игры!» Наконец я смог разобрать в окружающем мире здравую мысль. Сознание резко, словно по щелчку тумблера, вернулось обратно. «Зачем?» — прохрипел я. Горло горело, хотелось кашлять, но я держался. «Ничего страшного». Порой полезно наглотаться насыщенной кислородом биожидкости. «Пришло сообщение о том, что ты создал полный набор шахмат», начала пояснять Настя, рыдая в три ручья. «Я пробовала связаться по мысли речи. Система сказала, что ты недоступен. Потом пришло всеобщее задание на уничтожение набора. На уничтожение тебя. Но ты по-прежнему не отвечал. Метки показывали, что находишься в армарде. Что я могла придумать? Что?» Мне хватило всего одного раза зависнуть в армарде, чтобы потом неделю от психолога не вылезать. Я испугалась, что тебя тоже закрыли, и... Дима, я...» Слез стало больше. Настя, моя адекватная и любимая девушка, гроза всего живого и неживого, превратилась в рыдающую девчонку, испугавшуюся, что меня закрыли в игре, и пытают. Прижав любимое чудо к себе, я осмотрелся и едва сдержался, чтобы не выругаться. Рядом с капсулой валялся конец сетевого кабеля, вырванный из капсулы с корнем. «Ты моя спасительница!» Глубоко вздохнув, прогоняя нервную дрожь и эмоции, прошептал я. Продолжая гладить измазанную биожидкостью Настю, с удивлением заметил, что руки сами тянутся к шее, красивой и длинной шейке, чтобы кое-кого придушить.